Глава двадцать четвертая Ирилей «Вы с ума сошли?» «Возможно, так хотелось ответить на вопрос Адаранта, но я удержался по нескольким причинам. Во-первых, скандал. Сейчас он нужен меньше всего». Мак подошел ко мне в конце праздненства, а Киф удалился за час до этого, объявив, что время аудиенции сообщат нам завтра. То, что общался он сам, а не через вернувшегося советника, внушало надежду на хороший исход переговоров. Другой момент. Насколько долго они могут затянуться? Женщин отправили домой еще раньше. Я только успел встретиться взглядом с Арджанной, как ее и Дианту почтительно вывели из зала. От чего с трудом усидел на месте, воображение мигом начало подкидывать сцены того, как Арджанну хватают и волокут в глубины дворца Акифа, коридорами, которые скрыты от посторонних глаз. Хотя в таком случае дворец серьезно пострадает, разбушевавшаяся женщина сама по себе страшна, а если в ней течет кровь орков, то все, можно смело прятаться подальше и ждать, пока буря устанет и иссякнет, да и не украдут ее. Вместе с Арджанной и Диантой отправились маги-экспедиции, Адорант велел им подстраховать женщин на всякий случай. «С моим психическим здоровьем все в порядке», — ответил я Адоранту, — «можете спросить у целителей. В зале постепенно становилось все меньше народу, слуги бесшумными тенями скользили по белоснежному полу, подливали в чаши горячие и холодные напитки, Вино здесь оказалось чудесным, густое, темно-розовое, с чуть уловимым фруктовым вкусом и роскошным ароматом, но я его едва пригубил, не желая терять ясность мыслей. — Вы понимаете, что едва не нанесли оскорбление Акифо? я мысленно скривился от сердитого шепота Адоранта. — Ну куда он лезет, а? «Его дело — руководить магической охраной экспедиции, а не раздавать советы дипломатам. Очень хотелось ответить именно так, чтобы посмотреть, как лицо мага вытягивается». «Я понимаю, что все держал под контролем», — ответил сдержанно. «Скажите, мастер Тиусон, вы хорошо успели узнать Арджанну?» «Она... хороший воин». «Да уж, отличная характеристика». «Скажите, какой могла стать реакция Арджанны на попытку отдать ее Акифу? Как вещь?» Мы переговаривались шепотом, склонив головы друг к другу. «Эх, а я планировал пообщаться с эгенбургцами, узнать поближе их обычаи и уклад жизни. Теперь же вынужден спорить с Адарантом о вещах ему неведомых». «Она должна понять всю важность такой роли!» Я осторожно отпил ледяного напитка с цитрусовым вкусом, чтобы изнутри немного охладиться. Не знаю насчет важности, но я видел, что Арджанна уже приготовилась выдать самые заковыристые фразы и чудом сдержалась, когда встретилась со мной взглядом, поверила. А вот мне до сих пор не верится в то, что я наделал, и что она согласилась. Когда Дарин ответила «да» на предложение помолвки... Я чувствовал себя одновременно и счастливым, и удовлетворенным. Наконец-то мама перестанет вздыхать и стонать по поводу того, что я ни за кем не ухаживаю. Дарина навсегда любила и уважала, потому и новость о нашей помолвке восприняла с радостью. Я же был рад тому, что она рада. Теперь же мои чувства не поддавались описанию. «Мэстер Тиусон, Арджанна наполовину орк, ограничение свободы для нее — это оскорбление. Думаю, она для начала разнесла бы весь гарем, оглушила стражу и напугала жен Кифа. Повторяю, для начала, вы уверены, что Акиф после такого не стал бы обвинять нас в том, что не предупредили о ее стропсивом нраве?» «Но теперь вы ему отказали!» «Нет», — повторил я терпеливо. «Всего лишь сообщил, что она моя невеста, а чужие невесты не могут находиться в гареме, вот и все». «Но она не ваша невеста!» — прошипела Дарант. «Эльфы не женятся на... на... таких... на каких...» Тон я сделал чуть более холодным, точно намекая, что Мак ступил на запретную территорию. Личная жизнь эльфов никогда не становилась предметом обсуждений, на то она и личная». Адарант понял намек и попытался вывернуться. «Эльфы заключают браки друг с другом, тем более эльфы такого высокого положения, как у вас. К тому же я в курсе, что недавно ваша помолвка...» «Эльфы», — сообщил я. Сами решают, на ком жениться или за кого выходить замуж. Да, у нас в приоритете заключать внутривидовые браки, но таких же взглядов придерживаются практически все. Если же эльф решает выбрать себе спутницу или спутника другой расы, то никто не вправе его осуждать. Мы ценим чувства и идем им навстречу, хотя, конечно, довольны могут быть далеко не все. Не понимаю, почему вас удивляет мой выбор. Арджанна удивительная женщина, чуткая, нежная и хороший воин. «Но вы знаете друг друга!» Я знал Дерин со дня ее рождения, но не думал, что наша помолвка развалится. Жизнь — вещь таинственная, никто не может угадать, что ждет нас дальше. Кроме провидцев, чуть улыбнулся Адорант. Я ответил ему тем же, оценив попытку пошутить, и подвел черту под разговором. «В любом случае, мастер Тиусон, советую вам доверять мне». Акив хитрый, но видел я и похитрее. Договор он подпишет, никуда не денется. После возвращения артефакта Далая он подпишет что угодно, хотя может и помотать нервы. Игенбург гиблое место для многих дипломатических миссий не только Аздора. Акив слыл хитрым и заворотливым правителем, который правил своим народом железной рукой». Его не единожды пытались свергнуть, когда он только пришел к власти. Те времена назывались смутными, и до сих пор местные жители вздрагивают, вспоминая, как жестоко Акиф расправлялся с врагами. Но стоит признать, что при его правлении народ Игенбурга процветает. Карьеры многих дипломатов закатились после визита сюда, и все как огня боялись назначения в Игенбург. Но сами виноваты, требуется знать традиции народа и не нарушать законы, предыдущий посол едва не провалил переговоры, а все из-за бесчинства своего окружения в городе. Тадзип-миссия приехала в неурочное время, когда шли религиозные праздники. Акиф не принимал, и им пришлось дожидаться аудиенции. Когда эгенбургцы молились, солдаты пьяные буянили в городе, додумались к порядочным женщинам приставать, оскорбили дочь одного из уважаемых людей, за что и поплатились головами. Неудивительно, что Акиф еще до встречи с послом был предубежден. Его и сейчас даже на праздник не пригласили, не желая видеть. Зато сейчас никуда уже Акиф не денется, подпишет договор как миленький. Благодаря возвращению реликвии мы национальные герои. Не зря я столько сил положил на это дело, стараясь все предусмотреть. Единственными неожиданностями стали преследования миссии Синдикатом мы... и... Арджанна. Вот встречу с этой необычной прекрасной воительницей я был не способен предугадать даже в самых смелых фантазиях. До сих пор чувствую трепет ее пальцев в своей ладони, а ее уверенная «да» наполнила сердце ликованием. «Моя невеста». Делая предложение Дерин, я собирался долго ухаживать за ней, постепенно планировать нашу совместную жизнь, неспешно подбирая дом, где мы будем жить, обустраивая его». «У нас не принято молодым жить с родителями. Каждая пара вьет свое гнездышко отдельно, ценя личное пространство друг друга. У меня уже был куплен дом, но там все по вкусу дырин. Хорошо ее зная, мечтал сделать сюрприз, подарив дом мечты. Не знаю, успеем ли теперь переделать все до свадьбы по вкусу Арджанны, да и приводить молодую супругу в этот дом не хотелось». Положа руку на сердце, лучше вообще продать, чтобы даже тень прошлой любви не витала над нашим браком. Сарджанной я хотел бы начать все с чистого листа. Надо же, привыкнув всегда все рассчитывать наперед, я был не склонен к спонтанным поступкам, но надев обручальный браслет на руку воительницы, ни на секунду не пожалел об этом. Она моя. Глубоко внутри я желал ее назвать своей, и дело тут не в обещании защитить ее от Акифа. И за свою невесту я готов противостоять хоть Акифу, хоть недовольству родных, которых наверняка шокирует мой выбор. Но последние ее просто не знают, и я уверен, что со временем она их покорит, как покорила меня. Арджанна Лишь когда стены дворца остались позади, я смогла расслабиться и откинуться на подушки в паланкине. До последнего казалось, что хитроумный Акив что-нибудь придумает и задержит меня под любым благовидным предлогом. Ахана тоже нервничала, устав находиться в шумном месте большого скопления народа. Я ее тут же отпустила в небо размяться, стоило нам выйти на улицу. «Как думаете, советник разрешит мне завтра навестить Тильду?» Спросила Дианта чуть погодя. Не сговариваясь, мы не спешили обсуждать приему у Акифа, помня, что не в Карите и все разговоры внутри Паланкина прекрасно слышны. Пусть на этот раз обратно нас сопровождали наши маги и солдаты, но носильщики же были и генборгцы. Кто знает, может, они шпионят для Акифа. — Затрудняюсь ответить, — ответила я, а про себя подумала, что все зависит от того, как пройдет сегодняшняя ночь. Если советник окажется доволен, то и встречу с родственницей разрешит. Ну а если Тильда покажет характер, сомневаюсь, что он будет столь любезен. Скорее закроет новую жену в гареме, пока она не смирится со своим замужеством. Представив на миг, что и сама сегодня могла оказаться в ее положении, поежилась. «Хотя я никогда бы не смирилась с неволей, скорее бы предпочла принять смерть с мечом в руках, чем покориться». «Я думаю, что этот вопрос лучше завтра обсудить со старшей супругой Акифа. Если она замолвит за тебя словечко, советник не сможет ей отказать». Дианта задумчиво кивнула, а потом посмотрела на меня и улыбнулась. «Еще раз поздравляю вас с помолвкой, это было так романтично». «Благодарю», — скупо ответила я. «Кто бы знал, что за этот вечер едва не посидела от нервов». Провела по обручальному браслету кончиком пальца, удивляясь тому, что он меня совсем не раздражает и не мешает, хотя я не любительница украшений, и всем браслетам предпочитаю наручи, и в бою удобно, и Ахана при желании может сесть на руку. «Дианта, а зачем ты хочешь встретиться с Тильдой?» — перевела тему я. «Неужели собираешься с ней остаться?» «Нет, теперь настала ее очередь, ежица». «Прохладно уже», — оправдалась она, и я сделала вид, что поверила. Но если она, терзаемая чувством мифической вины, решит вернуться к родственнице, лично свяжу и позабочусь, чтобы выкинула из головы эту глупость, решила про себя. «Понимаете, хочу убедиться, что у нее все хорошо. Как бы там ни было, не прощу себе, если с ней что-нибудь случится». Она станет женой советника. Это не наложница, напомнила ей, что Сильде еще повезло, с такими женами, как у Акифа, ее бы ждала затяжная война с соперницами. Дианта все равно продолжала смотреть упрямо, уж если вобьет себе что-то в голову. Поступай, как считаешь, нужным, вздохнула я, сдаваясь, но не позволяй больше собой манипулировать. Дальше мы ехали молча до самого поместья, каждая думая о своем. Во дворе было непривычно пусто, если не считать дежурных, среди которых с мрачным видом слонялась арша. Наше помпезное возвращение она проводила презрительным взглядом, за которым скрывалась обида. Я понимала ее недовольство. У любого урка в крови любовь к хорошим пирушкам и шумной компании, а ей не разрешили покинуть поместье вместе со всеми. Дежурные у ворот наверняка сменялись уже, и все успели отпраздновать кроме нее. Надо бы сказать ей, пусть радуется тому, что не надела Корфу, иначе бы Теусан в своем рвении выслужится, как пить дать настоятельно предложил бы ее второй жену Акифу, раз со мной не вышла. Пустые телеги, на которых везли подарки, сиротливо стояли у стены, и Арша, игнорируя нас, подошла к одной из них, запрыгнула и легла, вытянувшись во весь свой немалый рост, глядя на звезды, которые здесь были непривычно большими и яркими. Мы с Диантой выбрались из паланкинов и направились к женской половине. Все равно мой взвод сейчас горланит песни под стенами дворца у костров вместе с ингиборгцами, и уверена, у них намного веселее, чем на перу Акифа. Аршу пока решила не трогать, когда она в таком настроении, только дай повод подраться, а я в этих наровых тряпках. К дежурным на посту она придираться не может, к вернувшимся вместе с нами магам не решится, так что не стоит давать ей возможность спустить пар». Неожиданно перед нами резко распахнулась дверь, и из крыла отведенного под женское выскочил недовольный реграс, а он почему не со всеми? «Вернулись?» Капитан уперся в нас взглядом. «Капрал Марингл, задержитесь!» Я остановилась, кивком давая понять Дианте, чтобы шла дальше без меня. Первой мыслью было, что он уже знает о помолвке и поэтому бесится. В таком случае поговорить лучше действительно без лишних глаз. — Нарровы дети! — выругался Рик. — Кто? — Эгенборгцы, мулы упрямые. Будь моя воля, вышвырнул бы их отсюда! Что случилось? Не хотят покидать пост у дверей на женскую половину. Я смирился, когда Акиф решил озаботиться нравственностью танцовщицы. Но сейчас они чью честь блюдут. Им здесь делать больше нечего, но отказываются уходить. Не поступало приказа? «Нет, охраняют теперь честь генборгских служанок», — выругался капитан и сплюнул. «Хм, понимаю. Ясное дело, что остались вынюхивать под благовидным предлогом. Я уже собиралась проскользнуть рыбкой мимо него, как удостоилась более внимательного взгляда». «Ты такая женственная в этих тряпках!» Изменившимся голосом сделал Рик сомнительный комплимент, шагнув поближе. Я шустро отступила, избегая объятий. Хорошо, что на мне корфа и лицо закрыто, а то пространство между нами заполнило амбре от вина. «Капитан, что с вами?» «Да ладно, оставь! Сегодня никому нет до нас дела. Я слышал, что танцовщицу в жены советнику определили. Ты со своей задачей справилась и заслужила отдых». «Так я пойду?» — прозвучало немного вопросительно, поскольку интуиция подсказывала, что отпускать он меня не планирует, не зря заступил проход. «Птичка! Я думал, сегодня в человеческих условиях расслабимся, но эти нарровы дети все планы испортили. Мне на женскую половину без кровопролития не пройти. Пойдем ко мне. Бассейна с купелью нет, но комната отдельная и мягкая постель». «Что?» «Я совсем не ожидала от него такой резвости. Почему-то думала, что в постель потянет не раньше, чем в столицу обратно вернемся». «Ты даже не представляешь, как меня заводишь сегодня!» Между тем шептал Реграс, наступая. Я попятилась. Наши движения напоминали странный танец под его потяжелевшее дыхание. «Рик, не сходи с ума!» — шикнула я. «Где мы нам субординацию? Еще немного, и он меня при всех во дворе облапает!» «Птичка, не ломайся!» — раздраженно произнес Реграс, недовольный, что я от него ускользаю. Прозвучало довольно громко, и идущие к себе маги задержались, обратив на наши танцы внимание. «Эй, капитан, остынь! Эта птичка уже не твоего полета!» — хохотнул один из магов. «Да за нее и вредовые рядовые разжалуют!» Последняя реплика привлекла его внимание, Реграс развернулся и уставился на магов. «Вы что несете?» «Руки тянешь к чужой невесте», — пояснил Корсир. «Даже у Акифа они оказались коротки, чтобы эту птичку поймать», — заржал весельчак Сирей. «Наш эльф всех обскакал». «Какая невеста? При чем здесь эльф?» Капитан перевел на меня требовательный взгляд. «Что за шутки?» «Да какие шутки!» — хмыкнул Ивер. «На приеме наш дипломат объявил о помолвке». Акив захотел Хану и решил разнообразить свой гарем женщиной-воином, добавила я, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. «Ирилей меня спас». «Уже Ирилей?» — процедил он, уничтожая меня презрительным взглядом. «Ты меня вообще слышишь?» — разъярилась я. «Он меня спас!» Реграс продолжал смотреть тяжелым взглядом, и я уже тише, чтобы слышал, только он добавила. «Наш Тиусан меня Акифу едва в виде подарка не упаковал, лишь бы умаслить». Я не оправдывалась, просто было неприятно, что смотрит как на обманщицу, хотя я ему ничего не обещала. «Этого не может быть», — в неверии произнес он. «Думаешь, — горько ответила я, — императору стоило только приказать, воспользовавшись своей властью, и пошла бы я женой к Акифу, формальности соблюдены, а то, что у него гарем, кого волнует, когда на кону договор?» «Еще раз осознала, из какой ямы вытащил меня эльф. Император имеет право распоряжаться своими подданными. Что значит одна политическая свадьба в интересах страны? Если бы не заступничество Эрилия, все могло закончиться не так радужно. Сегодня был тяжелый день, и я устала. Я обошла застывшего капитана. Арджанна!» – позвал он меня. Задержала шаг и обернулась. Взгляд Реграса был устремлен на обручальный браслет. Подняв глаза выше, холодно посмотрел на меня. Опьянение сошло с него, как шелуха. И сейчас он был предельно собран. «Чем эльф лучше Акифа? На себе его браслет. Замуж выйти придется». Я замерла, припечатанная его словами, и только сейчас подумала о последствиях нашей с эльфом помолвки. Перед глазами встал Ирилей, заступившийся за меня и бесстрашно встречающий гнев Акифа. «Не буду думать о плохом, Ирилей что-нибудь придумает, я верю ему». «У него нет гарема», — бросила в ответ и ушла.